Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Данияр Сугралинов Дисгардиум, Книга 10. Явная угроза краткое содержание предыдущих книг. Краткая история будущего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 Более того, недовольство растет, бурно развиваются оппозиционные течения, жестоко подавляемые силами миротворцев. Криминал по большей части процветает среди не граждан, и самые богатые из них выстраивают в себе огромные особняки и дворцы в зонах, признанных неподходящими для жизни граждан. Чтобы занять людей, в 2055-м корпорация Snowstorm, 51% участия ООН, создает игру с полным погружением дисгардиум. Не граждане получают работу в виртуальном мире. Рудокопы, уборщики, пастухи, сборщики фруктов. А граждане – минимальную зарплату за 8-часовой игровой день просто за оживление мира. Игра максимально усложнена, чтобы дать преимущество богатым и растянуть игровой процесс на десятилетия. Игровые предметы дороги.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 К этому моменту Алексу нужно очень много денег. Его родители провалили проект и должны выплатить неустойку. Его шантажирует офицер службы безопасности клана Экс Комьюникадо Хайро Моралес. Нужно купить игровую капсулу Дьюли, без которой тот не сможет построить оплотчемного мора. Большой По, догадавшись о том, что скифы есть угроза, тоже требует денег и хочет вступить в клан пробужденные. Вернувшись с фестиваля, Алекс дает интервью Иену Митчелу, журналисту со схожей жизненной позицией.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 Скиф с Патриком Огреди отправляются в столицу Гоблина в Кинему, чтобы закупить строительные материалы для кланового форта и продать ключ-портал на неизведанный морозный континент Холдест. Аукционер Грокус Зют обещает пригласить на торги самых богатых покупателей Дисгардиума. Оттуда Скиф и Патрик отправляются на лотерию, чтобы достичь каменного ребра и привлечь в последователи спящих канализационных трогов, сбежавших из-под Даранта.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 Более того, крит ошибку Ланейран и Бьянканову он обращает в нежить и по завершении боя видит системный текст о том, что эти три персонажа решили перейти на сторону фракции Чемной Мор. Скиф летит к месту битвы, чтобы спасти стражей. К тому моменту бой близится к концу. Дезнафар пал, Лич Шаз на последнем издыхании. Появление второго легата в одной локации снимает Шаза за бессмертие. Лич погибает.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 и скином, и цифровой защите, Сергея Юферова, мастера фортификации и оборонительных сооружений, а также двух телохранителей для Алекса, Марию Саар и Рой Авангардерена. Пробужденных разделяют. Алекс и Ханк используют капсулы базы на Аляске. Малик Эд и его сестренка Полиана перебираются с Вилли в другое убежище. Алекс дает эксклюзивное интервью Иину Митчеллу. Впервые неанонимно. Дисгардиум Дейли платит за это 3 миллиона темных фениксов.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 На нем магические кандалы, а энергетическое поле вокруг блокирует все способности. Пленение Скифа — дело рук Айлин, лидера темного клана «Вдоводелы», входящего в альянс превентивов. Этот клан — карманное подразделение детей Кратоса, которое финансируется Джошуа и Вивиан Галлахерами, гражданами категории A. «Вдоводелы» созданы для того, чтобы проводить операции, опасные для репутации самих Галлахеров. Айлин дает пресс-конференцию, где сообщает о пленении угрозы эй класса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 В ответ гоблинши обещают прислать на защиту храма тысячу лучших наемников и гладиаторов арены, а также помочь построить замок пробужденных на Кхаринзе. Прокачка на Террастере превзошла все ожидания. Еми, Бабангида, Франциска, Краулер, Инфект и Бомбовоз преодолели 460 уровень. Дьюла подобрался к 400-му, и Рита, только выбравшаяся из песочницы, и Патрик взяли 300 -е. Кроме того, удалось сделать первое убийство и получить яйцо Долезмы.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 Алекс вспоминает о другом бывшем посланнике Чумного Мора, полинуклеотиде, Большом По, и решает с ним увидеться.